Когда Марило ушел, Лансье задумался. Я, кажется, погорячился. Марило старый зубоскал ему, лишь бы сострить, но боюсь, они подкапываются подросшие. Глупо было связать реноме старой французской фирмы с именем Альпера, но кто мог подумать? Лео — хороший инженер, симпатичный человек, а вышло ужасно. Лансье решил прогуляться. Мацион, как говорил Морило. Был туманный ноябрьский день, пахло морем и гарью. Деревья неожиданно протягивали из-под белой пелены острые колючие руки. «Печальный месяц», — подумал Лансье. Это сразу его успокоило. Жизнь идет своим чередом. Меняются времена года. Вон дети идут из школы, им дела нет. Ни не до Москвы, ни до Рошене они проказничают. Так и я когда-то шалил. Мадо счастливо. Может быть, через год или два у меня будет внук. Весной эти деревья зазеленеют. Только Марселина не вернется. Бедная Марселина, она умерла в самое страшное время. Тогда казалось, что все рушится. А Париж оживает, выставки, премьеры, новые книги. Ну, конечно, неприятно, что повсюду наталкиваешься на немцев, но лучше немцы, чем бомбы. Представляю, какой ад теперь в Москве. Интересно, что стало с господином Влаховым, жив ли он? Фанатик, это верно, но очень тонкий человек и любит искусство. Как ужасно, что люди воюют, когда можно читать стихи, беседовать с друзьями, разводить розы. К вечеру Лансье окончательно успокоился. Не думал больше ни о боях под Москвой, ни об опасности на виши надрошенная. Он читал поваренную книгу и мечтал, когда снова можно будет достать все, что хочешь, тогда я приготовлю международный обед мира, русский борщ и кру, Начнем с самых храбрых, потом кислая капуста с колбасой в честь фюрера, потом английский ростбиф, лионская пулярка с трюфелями, мороженое по-сицилиански. Это будет апофеоз кулинарии, К тому времени все успеют десять раз пересолиться и, наконец, помириться. Дюма не хочет встречаться с Невелем, я их посажу рядом. Выпустят ли Жана? Может быть, и русский приедет, если его не убьют. С такими приятными мыслями он уснул. Решительное объяснение о Рошене произошло на следующий день. Войдя в большой холодный кабинет, Лансье вздрогнул. На самом видном месте, за письменным столом, сидел Гастон Руа. Лансье знал, что он играет крупную роль, но не думал встретить его при таких обстоятельствах. Руа любезно с ним поздоровался, потом обратился к другим. Один, судя по акценту, был немцем. «Мы с интересом выслушаем господин Лансье». Лансье вынул из портфеля бумаги. Преодолевая волнение, он начал излагать историю Рошене. Он выложил все цифры, данные об акционерах, рассказал о финансовых затруднениях. Его голос дрогнул, когда он воскликнул. «Мой тесть был токарем. Он пришел из Шарловилля в Париж и создал завод. Это был настоящий самородок, а отец тести работал как кузнец у маршала Макмагона». «Очень интересно», — сказал Руа. Человек с немецким акцентом поддержал. «Чрезвычайно интересно. Похоже на романы Золя, не правда ли?» Лансье вытер мокрый лоб, засунул листы в портфель и хотел встать. Руа его удержал. «У меня есть один вопрос. Если господин Лансье утверждает, что Альпер не играл никакой роли в Рошене, то как объяснить предпочтение?» оказанное советским заказом в ущерб другим, например, электры. Мне помнится, что я встречал в доме господина Лансье представителя большевиков, одного из двух. Или это махинация еврея Альпера, или господин Лансье находился в тесных отношениях с красными. Я хотел бы услышать ваше объяснение. Лансье растерялся. Тогда все торговали с русскими. Даже немцы, но при чем тут логика? Этот Руа решил меня потопить. Почему вы молчите, господин Лансье? Я, право, не знаю. Мне нужно собраться с мыслями. Все ушли. В кабинете остались только Руа и Лансье. Кабинет был длинным, тяжелый письменный стол с чернильницами, пресс папье пепельницами, потом стол, покрытый зеленым сукном для заседаний. На стене портреты. Гитлер, маршал Петен и какой-то старик в очках, может быть, ученый или промышленник. Лансье сидел далеко от Руа, а Руа листал бумаги. «Он очень помолодел», — подумал Лансье. «Неудивительно. Теперь его время». Почему-то он вспомнил. «Времена года, деревья весной зазеленеют, а в Аргентине теперь лето». Этому Руа повезло. Но чего он хочет от меня? Как будто в Корбей бывал только Влахов. Я позвал и Руа на чашку кофе. Руа, наконец, оторвался от бумаг. «Мы не собираемся вас отстранить, но необходим контроль. Если вы захотите сотрудничать не только формально, мы найдем общий язык. Я не понимаю. Не нужно волноваться». У вас, наверное, повышенное давление. Помните тогда в ресторане какой крик вы подняли? Немцы, немцы! В вашем возрасте это опасно. Вансье возмутился. Пусть грабят, но кто дал ему право издеваться? Я не позволю так со мной разговаривать. Я не политик, это все знают. Я обыкновенный француз, как маршал! Руа подошел к Вансье и, улыбаясь, сказал... Расскажите-ка лучше, где ваш сын? Лансьев встал и, пошатываясь, слышал. Не было видно ни прохожих, ни домов, только туман над городом, над морем, над миром.